Мне снится, что в некоем зале, где я не бывал никогда, играют какую-то пьесу, и я приезжаю туда. Я знаю, что скоро мой выход, я вверх по ступеням бегу, но как называется пьеса, я вспомнить никак не могу. Меж тем я решительно знаю, по прихоти сна моего, Что я в этой пьесе играю, Но только не помню кого. Меж тем я отчетливо помню, Я занят в одной из ролей, Но я этой пьесы не знаю, И роли не помню своей. Сейчас я шагну обреченно, Кулисы раздвинув рукой. Но я не играл этой роли, и пьесы не знают такой. Там, кажется, ловят кого-то, и смута стоит на Руси. И кто-то взывает Марина, помилуй меня и спаси. И, кажется, он самозванец, и кто-то торопит коней. Но я этой пьесы не знаю, Я даже не слышал о ней, Не знаю, не слышал, не помню, В глаза никогда не видал, Ну, разве что в детстве когда-то Подобное что-то читал Но разве что в давние годы Когда еще школьником был Учил я подобное что-то Да вскоре, видать, позабыл И должен я выйти на сцену И весь этот хаос облечь В поступки, движения и жесты В прямую и ясную речь Я должен на миг озариться И сразу шагнув за черту Какую-то длинную форму Фразу, легко подхватить на лету. И сон мой все время на грани, На крайнем отрезке пути. Где дальше идти невозможно, И все-таки надо идти. Сейчас я шагну обреченно, Кулисы раздвинув рукой. Но я не играл этой роли, И пьесы не знают такой. Я все еще медлю и медлю, Но круглый оранжевый свет ко мне подступает вплотную, и мне уже выхода нет.